Исаак понял по деревянному сундучку, по-прежнему стоявшему в овине. Где его владелец он не знал, да и не хотел знать, но фуражка с козырьком досадной уликой лежала на сундучке. Исаак вышвырнул сундучок на двор, вслед за ним швырнул фуражку и запер овин. Потом пошел в конюшню и выглянул в окно. «Пусть сундук стоит там», «Должно быть, думает он, и пусть фуражка валяется там. Мне все равно, чьи они. Но его, сволочь эдакую, я не желаю знать». Но когда он придет за корзинкой, Исаак выйдет на двор, схватит его за руку и накостыляет как следует. А уж как проводить его со двора, об этом он тоже позаботится». С этими мыслями Исаак отошел от окна в конюшне, направился в хлеб и выглянул оттуда, не находя покоя. Сундучок был обвязан веревкой. У бедняги не было даже замка для него, а веревка ослабла. Не слишком ли круто, Исаак обошелся сундуком. Как уж так получилось, только он не чувствовал больше уверенности, что поступил правильно. В эту свою последнюю поездку в село Он видел новую барану, которую выписал из города. О, чудо, что за машина! Но чистая икона! Ее только-только доставили на место. Лишь бы на нее было не спослано благословение Божие. Может быть, как раз в эту минуту высшая сила, направляющая стопы человека, смотрит на Исаака, решая, заслуживает он благословения или нет? Высшие силы всегда занимали Исаака. Ему и самому довелось однажды собственными глазами увидеть в лесу Бога. И было это удивительно и странно. Исаак вышел во двор и остановился над сундуком. Подумал немного, сдвинул на бекрень шапку и поскреб голову. И вид у него при этом был, как у развязного, отважного испанца. Но тут он должно быть подумал. Вот я стою. И никакой я не замечательный и выдающийся человек, а просто собака и больше ничего. Обвязав сундук покрепче веревкой и подняв земли фуражку, он отнес их обратно в Авина. Ну, вот все и сделано. Когда он выходил из Авина, и спускался к мельнице, прочь от дома, Прочее всего, Ингер не стояла у окна в горнице. Ну что ж, пусть ее стоит, где хочет. А впрочем, она, небось, лежит в постели, где ей и быть. В прежние времена, в первые безгрешные годы их житья на новом месте, когда Ингер не знала покоя, не ложилась спать, пока он не возвратится домой из села, и всегда встречала его. Нынче все не так, нынче все стало по-другому. Взять хотя бы тот случай, когда он подарил ей кольцо. Хуже и не придумаешь. По скромности своей Сак не стал говорить ей, что кольцо золотое. Ничего в нем особенного, так себе, пустяк, но ты все же надень его на палец, Помери. «Оно золотое?» — спросила она. «Да, только не очень толстая», — сказал он. Ей бы ответить, «Ну что ты?» А она вместо этого сказала, «Верно, совсем не толстая». Но и носи его вроде как травинку», — сказал он уныло. Но Ингер была все же благодарна ему за кольцо. Носила его на правой руке, кольцо поблескивала на пальце, когда она шила. Изредка она давала его померить деревенским девушкам и покрасоваться в нем час-другой, когда они приходили к ней за советом. Неужто Исаак не понял тогда, как гордится Ингер кольцом? Но до чего же тоскливо сидеть одному на мельнице, всю долгую ночь слушая шум водопада? Исаак не сделал ничего худого. Чего ему прятаться? Он вышел с мельницы и пошел полем домой, в избу. И тут Исаак сконфузился, воистину обрадовался,